Глава 5 К восьми часам стало смеркаться. Из рупоров на башне гольф-клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Линайна и Генри прекратили игру и направились к домам клуба. Из-за ограды Треста внутренней и внешней секреции слышалось... Тысячеголосое мычание скота, чье молоко и чьи гормоны шли основным сырьем на большую фабрику Фарном royal Непрестанный вертопланный гул полнил сумерки. Через каждые две с половиной минуты раздавался звонок отправлений и сиплый гудок монорельсовой электрички. Это низшие касты возвращались домой в столицу со своих игровых полей. Линайна и Генри сели в машину, взлетели. На метровой высоте Генри убавил скорость, и минуту-две они висели над меркнущим ландшафтом. Как налитая мраком заводь, простирался внизу лес от Берномбичес к ярким западным небесным берегам. На горизонте там рдела последняя малиновая полоса заката, а выше небо тускнело от оранжевых через желтое, переходя к водянистым бледно-зеленым тонам. Правей, к северу, Электрически сияла над деревьями фарном Ройлская фабрика. Свирепо посверкала всеми окнами своих двадцати этажей. Прямо под ногами виднелись строения гольф-клуба, обширные казарменного вида постройки для низших каст, и за разделяющей стеной дома поменьше для Альф и для Бет. На подходах к моновокзалу черно было от муравьиного кишения низших каст. Из-под стеклянного свода вынеся на темную равнину освещенный поезд. Проводив его к юго-востоку, взгляд затем уперся в здание махины Слаусского крематория. Для безопасности ночных полетов четыре высоченные домовые трубы подсвечены были прожекторами, а верхушки обозначены багряными сигнальными огнями. Крематорий высился как веха. — Зачем эти трубы обхваченные как бы балкончиками? — спросила Линайна. Фосфор улавливать, лаконично стал объяснять Генри. Поднимаясь по трубе, газы проходят четыре разные обработки. Раньше при кремации пятиокись фосфора выходила из кругооборота жизни. Теперь же более 98% пятиокиси улавливается, что позволяет ежегодно получать без малого 400 тонн фосфора от одной только Англии. В голосе Генри было торжество и гордость. Он радовался этому достижению всем сердцем, точно своему собственному. «Как приятно знать, что и после смерти мы продолжаем быть общественно полезными, способствуем росту растений!» Линайна, между тем, перевела взгляд ниже, туда, где виден был моновокзал. «Приятно!» — кевнула она. Но странно, что от альфа-бет растения растут не лучше, чем от этих противненьких гам, дельт и эпсилонов, что копошатся вон там. «Все люди физико-химическом отношении равны», нравоучительно сказал Генри. «Притом даже эпсилоны выполняют необходимые функции». «Даже эпсилон Линайна вдруг вспомнила, как она, младшеклассница тогда, проснулась за полночь однажды и впервые услыхала наяву шепот, звучавший все ночи во сне. Лунный луч... Шеренга белых кроваток тихий голос произносит вкратчиво. Слова те, после стольких повторений, остались незабыты, сделались незабываемы. «Каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим. Даже от эпсилонов польза. Мы не смогли бы обойтись без эпсилонов. Каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим». Линайна вспомнила, как она удивилась сразу, испугалась, как полчаса не спала и думала, думала, как по действиям этих бесконечных повторений мозг ее успокаивался постепенно, плавно и наползал, заволакивал сон. «Наверное, Эпсилона и не огорчает, что он Эпсилон», — сказала она вслух. «Разумеется, нет, с чего ему огорчаться? Они же не знают, что такое быть не Эпсилоном» мы конечно, огорчались бы, но ведь у нас психика иначе сформирована. И наследственность другая. «А хорошо, что я не Эпсилон», сказала Линайна с глубочайшим убеждением. «А была бы Эпсилоном», сказал Генри, «и благодаря воспитанию точно так же радовалась бы, что ты не Бета и не Альфа». Он включил передний винт и направил машину к Лондону. За спиной на западе Почти уже угасла малиновая с оранжевым заря. По небосклону в зенит всползла темная облачная гряда. Когда пролетали над крематорием, вертоплан подхватила потоком горячего газа из труб и тут же снова опустила прохладным нисходящим током окружающего воздуха. «Чудесно колыхнуло, прямо как на американских горках», — засмеялась Линайна от удовольствия. «А от чего колыхнуло, знаешь?» — произнес Генри почти с печалью. Это окончательно бесповоротно испарялась человеческая особь. Уходила вверх газовой горячей струей. Любопытно бы знать, кто это сгорел, мужчина или женщина, альфа или эпсилон. Он вздохнул. Затем решительно и бодро закончил мысль. Во всяком случае, можем быть уверены в одном. Кто бы ни был тот человек, жизнь он прожил счастливую. Теперь каждый счастлив. Да, теперь каждый счастлив. Эхом откликнулась от Ленайна. Эту фразу им повторяли по 150 раз еженочно в течение 12 лет. Приземляясь в Вестминстере на крыше 40 жилого дома, где проживал Генри, они спустились прямиком в столовый зал. Отлично там поужинали в веселой шумной компании. Кофе подали им сому. Ленайна приняла две полуграммовые таблетки, а Генри три. В 20 минут 10 десятого... Они направились через улицу Вестминстерское аббатство, в новооткрытое там кабаре. Небо почти расчистилось, настала ночь, безлунная и звездная, но этого, в сущности, удручающего факта Линайна и Генрих, к счастью, не заметили. Космическая тьма не видна была за световой рекламой. «Келвин Стопс и его шестнадцать сексофонистов!» — зазывно горели гигантские буквы на фасаде обновленного аббатства. «Лучший в Лондоне цвета запаховый орган. Вся новейшая синтетическая музыка». Они вошли. На них вдохнуло теплом и душным ароматом амбры и сандала. На купольном своде аббатства цветовой орган в эту минуту рисовал тропический закат. Шестнадцать саксофонистов исполняли номер давно всеми любимый. «Обшарьте целый свет. Такой бутыли нет, как милая бутыль моя». На лощеном полу двигались в «Файвстепе» 400 пар. Линайна с Генри тут же составили 401. Как мелодичные коты под луной взвывали сексофоны, стонали в альтовом и теноровом регистрах, точно смертные муки муке любви. Изобилу обертонами их вибрирующий хор «Рос» возносился к кульминации, звучал все громче, громче, и, наконец, по взмаху руки дирижера грянула финальная, сверхчеловеческая, неземная нота, отбросив в небытие 16 дудящих людишек. Грянул гром в ля-бемоль-мажоре. Затем, почти в бездыханности, почти в темноте, последовало плавное спадание. Диминуэнда, медленная, четвертья метуна, Нисхождение в доминантовый аккорд, Нескончаемое тихо шепчущее поверх биения ритма В размере пять четвертых И наполняющие секунды напряженным ожиданием. И вот томление разрешилось, взорвалось, Брызнуло солнечным восходом, И все шестнадцать заголосили «Бутыль моя! Зачем нас разлучили? Укупорюсь опять в моей бутыле. Там вечная весна». Небес голубизна, лазурное блаженство забытья, Обшарьте целый свет, такой бутыли нет, Как милая бутыль моя. Линайна и Генри замысловато двигались по кругу Вместе с остальными четырьмястами парами. И в то же время пребывали в другом мире, В теплом, роскошно цветном, бесконечно радушном Праздничном мире Сомы. Как добры, как хороши собой, как восхитительно забавны все вокруг. Бутыль моя, зачем нас разлучили? Но для Линайна и для Генри разлука эта кончилась. Они уже укупорились наглухо, надежно, вернулись под ясные небеса в лазурное забытье. Из 16 положили свои саксофоны, и аппарат синтетической музыки вступил с самонавейшим медленным мальтузианским блюзом. И колыхало, баюкало Генри с Линайной, словно пару эмбрионов-близнецов, на обутыленных волнах кровезаменителя. «Спокойной ночи, дорогие друзья!» «Спокойной ночи, дорогие друзья!» Стали прощаться репродукторы, смягчая приказ музыкальной и милой учтивостью тона. «Спокойной ночи, дорогие!» Послушно, вместе со всеми остальными, Линайна и Генри покинули Вестминстерское аббатство. Угнетающие дальние звезды уже переместились в небесах на порядочный угол. Но, хотя завеса рекламных огней поредела, Линайна с Генри по-прежнему блаженно не замечали ночи. Повторная доза сома, проглоченная за полчаса перед окончанием танцев, отгородила молодую пару и вовсе уж непроницаемой стеной от реального мира. Укупоренные пересекли они улицу. Укупоренные поднялись к себе на 29 этаж, и однако, несмотря на укупоренность и на второй грамм Сомы, Линайна не забыла принять все предписанные правилами противозачаточные меры. Годы интенсивной гипнопедии в сочетании с мальтузианским тренажом, проводимым трижды в неделю с 12 до 17 лет, выработали в Линайне навык почти такой же автоматический, непроизвольный, как мигание. «Да, кстати», — сказала она, вернувшись из ванной, «Фанни Краун интересуется, где ты раздобыл этот мой прелестный синсофьяновый патронтаж?» Раз в две недели по четвергам бернардо положено было участвовать в сходке единения. В день сходки, перед вечером, он пообедал с гельмгольцем в Афродитиуме куда гельмгольца недавно приняли, согласно второму параграфу клубного устава. Затем простился с другом, сел на крыше вертакси и велел пилоту лететь в дворец форда служений. Поднявшись метров на 300 вертоплан понесся к востоку, и на развороте предстала глазам Бернарда великолепная громадина дворца. В прожекторной подсветке снежно сиял на ладгейтском холме фасад Форд-зона. 320 метров искусственного белого карарского мрамора. По четырем углам взлетно-посадочной площадке рдели в вечернем небе гигантские знаки Т, а из 24 огромных золотых труб рупоров лилась рокача торжественная синтетическая музыка. «Опаздываю, Форд, побери!» — пробормотал Бернард, увидев циферблат Большого Генри на Дворцовой башне. И в самом деле, не успел он расплатиться с таксистом, как зазвучали куранты. Фарт! Буркнул густее шибас из золотых раструбов. Фарт! Фарт! Фарт! И так 9 раз. Бернард поспешил к лифту. В нижнем этаже дворца грандиозный актовый зал для празднования дня Форда и других массовых фордослужений. А над залом по сотне на этаж 7 тысяч помещений, где группы единения проводят дважды в месяц свои сходки. Бернард мигом спустился на 34 этаж, пробежал коридор, приостановился перед дверью номер 3210 и, собравшись с духом, открыл ее, вошел. Слава Форду не все еще в сборе. Три стула из 12, расставленных по окружности широкого стола, еще не заняты. Он поскорее, понезаметнее сел на ближайший и приготовился встретить тех, кто придет еще позже укоризненным качанием головы. «Ты сегодня в какой гольф играл? С препятствиями или в электромагнитный?» Повернувшись к нему, спросила соседка слева. Бернард взглянул на нее. «Господи, Форди, это Моргана Ротшильд!» И краснея признался, что не играл ни в какой. Моргана раскрыла глаза изумленно. Наступило неловкое молчание. Затем Маргана подчеркнуто повернулась к своему соседу слева, неуклоняющемуся от спорта. «Хорошенькое начало для сходки», — горько подумал Бернард, предчувствуя уже свою очередную неудачу, неполноту единения. Оглядеться надо было, прежде чем кидаться к столу. Ведь можно же было сесть между Фифи Бредлоу и Джоанной Дизель. А вместо этого он слепо сунулся к Моргане. «К Моргане, господи!» «Эти черные ее бровища, «Вернее, одна слитная бровища!» «Потому что брови срослись над переносицей!» «Господи, Форди!» «А справа Клара Деттердинг!» «Допустим, что у нее брови не срослись, но Клару чересчур, чрезмерно пневматично!» «А вот же и Фифи абсолютно в меру!» «Тугие блондиночки, не слишком крупные!» И уже уселся между ними Томка Вагучи, верзила этот косолапый. Последней пришла Сараджини Энгельс. — Ты опоздала, — сурово сказал председатель группы. — Прошу, чтобы это не повторялось больше. Сараджини извинилась и тихонько села между Джимом Бокановским и Гербертом Бакуниным. Теперь состав был полон, круг единения сомкнут и целостен. Мужчина-женщина, мужчина-женщина. Чередование отошло по всему кольцу. 12 сопричастников, чающих единение, готовых слить, сплавить, растворить свои 12 раздельных особей в общем большом организме. Председатель встал, осенил себя знаком Т и включил синтетическую музыку. Квазидуховой и суперструнный ансамбль щемяще-повторяющее, поднеустанное, негромкое биение барабанов, колдовски неотвязную короткую мелодию первой песни единения. Опять, опять, опять!» И не в ушах уже звучал этот пульсирующий ритм, а под сердцем где-то. Звон и стон созвучий не головой воспринимались, а всем сжимающимся нутром. Председатель снова сотворил знамение «Т» и сел. Фордо служение началось. В центре стола лежали освещенные таблетки сома. Из рук в руки передавалась круговая чаша клубничной сомовой воды с мороженым. И произнеся «Пью за мое растворение», каждый из двенадцати в свой черед осушил эту чашу. Затем под звуки синтетического ансамбля пропели первую песнь единения. 12 воедино слей, Сбери нас, Форд, в поток единый». Чтоб понесло нас, как твоей Сияющей автомашиной 12 зовущих к слиянию стров Затем настало время пить по второй Теперь тост гласил Пью за великий организм Чаша обошла круг Не умолкая играла музыка Били барабаны От звенящих, стенящих созвучий Замирало, млело, таяло нутро Пропели вторую песнь единения 12 куплетов опять Приди, великий организм И растворив себе 12 большая, слившаяся жизнь должна со смерти лишь начаться. Сома стала уже оказывать свое действие. Заблестели глаза, разрумянились щеки, внутренним светом все любия и доброты озарились лица и заулыбались счастливо, сердечно. Даже Бернард и тот ощутил некоторое размягчение. Когда Моргана Ротшильд взглянула на него, получаясь улыбкой, Он улыбнулся в ответ, как только мог чисто Но эта бровь, черная сплошная бровь, увы, бровища не исчезла. Он не мог, не мог отвлечься от нее, как не старался. размягчение оказалось недостаточным. Возможно, если бы он сидел между Джоанной и Фифи, по третьей стали пить. «Пью за близость его пришествия», объявила Моргана, чья очередь была пускать чашу по кругу. Объявила громко, ликующе выпила и передала Бернарду. «Пью за близость его пришествия!» повторил он, искренне силясь ощутить близость высшего организма. Но бровище чернело неотступно, и для Бернарда пришествие оставалось до ужаса неблизким. Он выпил, передал чашу Кларии Деттердинг. «Опять не сольюсь», — подумал. «Уж точно не сольюсь», но продолжал изо всех сил улыбаться лучезарно. Чаша пошла по кругу. Председатель поднял руку, и по ее взмаху запели хором третью песнь единения. «Его пришествие заслышав, и стая восторга тая, В великом организме высшем, я это ты, ты это я». Строфа следовала за строфой, и голоса звучали все взволнованней. Воздух наэлектризованно вибрировал от близости пришествия, Председатель выключил оркестр, и за финальной нотой финальной строфы настала полная тишина, тишь напрягшегося ожидания, дрожью, мурашками морозом подирающего по спине. Председатель протянул руку, внезапно голос, глубокий звучный голос, музыкальнее всякого человеческого голоса, гуще, задушевней, богаче трепетной любовью и томлением и жалостью, таинственный, чудесный, сверхъестественный голос раздался над их головами. — О, Форд! Форд! Форд! — очень медленно произносил он, постепенно понижаясь, убывая. Сладостно растекалась в слушателях теплота. От солнечного сплетения к затылку и кончикам пальцев рук, ног. Слезы подступали, сердце всю нутро взмывало и ворочалось. О, Форд! Они истаивали. Форд! Растворялись, растворялись. И тут внезапно и ошеломительно. «Слушайте!» – трубно возвал голос. «Слушайте!» Они прислушались. Пауза. И голос сник до шёпота, но шёпота, который потрясал сильнее вопля. «Шаги высшего организма!» И опять «Шаги высшего организма!» И совсем уж замирая «Шаги высшего организма слышны на ступенях». И вновь настала тишина, и напряжение ожидания, на миг ослабевшее, опять возросло, натянулось почти до предела. «Шаги высшего организма! О, их слышно! Их слышно теперь! Они тихо звучат на ступенях, близясь, близясь, сходя по невидимым этим ступеням. Шаги высшего, великого!» И напряжение внезапно достигло предела. Расширив зрачки, раскрыв губы, Моргана Ротшильд поднялась рывком. «Я слышу его!» – закричала она. «Слышу! Он идёт!» – крикнула Сараджини. «Да, он идёт! Я слышу!» Фифи Брэдлоу и Том Кавагучи вскочили одновременно. о нечленораздельно возгласила Джоанна. «Отблизится!» – завопил Джим Бакановский. Подавшись вперед, председатель нажал кнопку и ворвался бедлам медных и тарелок и ступленный бой тантамов. «Близится!» Ай – взвизнула точную режет Клара Дертинг. Чувствуя, что пора и ему проявить себя, Бернард тоже вскочил и воскликнул «Я слышу, он близится!» Неправда, ничего он не слышал, и к нему никто не близился. Никто, невзирая на музыку, несмотря на растущее вокруг возбуждение. Но Бернард взмахивал руками, Бернард кричал, не отставая от других, и когда те начали приплясывать, притопывать, пришаркивать, то и он затанцевал и затоптался. Хороводом пошли они по кругу, Каждый, положив руки на бедра идущему перед ним, Каждый, восклицая и притопывая в такт музыке, Отбивая, отбивая этот такт на ягодицах впереди идущего. Закружили, закружили хороводом, хлопая гулка, И все как один, 12 пар ладоней по 12 плотным задам. 12 как один, 12 как один. «Я слышу, слышу, он идет!» Темп музыки ускорился, быстрее затопали ноги, быстрее, быстрее забили ритм ладони. И тут мощный синтетический бас зарокотал, возвещая наступление единения, финальное слияние двенадцати в одно, в осуществленный, воплощенный высший организм. «Пей, гуляй, гу!» — запил бас под ярые удары там-тамов. «Пей, гуляй, гу, веселись, друг, подруга, единись! Слиться нас Господь зовет, обновиться нам дает!» «Пей, гуляй, гу, веселись!» — подхватили пляшущие, литургический запев. «Друг, подруга, единись!» освещение начало медленно меркнуть, но в то же время теплеть. «Делаться краснее, рдяней, и вот уже они пляшут в вишневом сумраке эмбрионария пи В своем бутыльном кровяного цвета мраке плясуны двигались в круговую, отбивая, отбивая неустанно такт. «Веселись!» Затем хоровод дрогнул, распался, разделился, пары опустились на диваны, образующие внешнее кольцо вокруг стола и стульев. «Друг, подруга!» Густо, нежно, задушевно ворковал могучий голос, словно громадный негритянский голубь в красном сумраке благодетельно парил над лежащими теперь попарно плясунами. Они стояли на крыше. Большой Генри только что проблаговестил одиннадцать. Ночь наступила тихая и теплая. «Как дивно было!» сказала Фифи Брэдлоу, обращаясь к Бернарду. «Ну, просто дивно!» Взгляд ее сиял восторгом, но в восторге этом не было ни следа волнения возбуждения. Ибо где полная удовлетворенность, там возбуждения уже нет. Восторг ее был тихим экстазом осуществленного слияния, покоем не пустоты, не серой сытости, а гармонии жизненных энергий, приведенных в равновесие» покой обогащенной, обновленной жизни, ибо сходка единения не только лишь взяла, но и дала, опустошила для того лишь, чтобы наполнить. Фифи всю, казалось, наполняла силами и совершенством. Слияние для нее еще длилось. «Ведь правда ж дивно!» Не унималась она, устремив на Бернарда эти свои сверхъестественно сияющие глаза. «Да именно, дивно!» – солгал он, глядя в сторону. Ее преображенное лицо было ему и обвинением, и насмешливым напоминанием о его собственной неслиянности. Бернард был сейчас все так же тоскливо отъединен от прочих, как и в начале сходки. Еще даже горше обособлен, ибо опустошен, но не наполнен. Сыт, но мертвой сытостью. Оторван и далек, в то время, когда другие растворялись в высшем организме, одинок даже в объятиях Морганы, одинок, как еще никогда в жизни, и безнадежнее прежнего замурован в себе. Из вишневого сумрака в мир обычных электрических огней Бернард вышел с чувством отчужденности, обратившимся в настоящую муку. Он был до крайности несчастен и, возможно, В том обвиняло сияние глаз Фифи, возможно, по своей же собственной вине. Именно.